словия. Мне грустно заканчивать эту книгу, будто прощаясь с друзьями и добрыми знакомыми, которые помогли мне лучше увидеть и глубже понять Америку. Мне, конечно, трудно было быть объективной, ведь на эту работу меня подвиг не холодный исследовательский интерес, но живая симпатия. Об этой далекой стране, которую мы, кажется, уже хорошо знаем, но поверьте, знаем еще мало. я постаралась рассказать как можно правдивее. И о том, что в ней приняла, и полюбила, и о том, что не приняла. Мне бы также хотелось, чтобы эта книга хоть в какой-то, пусть малой степени, помогла нам избирательно относиться к американскому опыту. Сейчас, когда опыт этот стал доступен многим, очень важно устоять перед соблазном заимствовать его без разбору. Но вместе с тем... Жаль было бы упустить лучшее, что могло бы обогатить нашу жизнь.